Ник Мейсон, Inside Out. Личная история Пинг Флойд. Перевод с английского Кондратьева под редакцией Бурлаки. Второе издание. Санкт-Петербург, Амфора, Тид Амфора, 2008. Серия Дискография. Ник Мейсон родился в 1944 году в Бирмингеме. Больше всего он известен как барабанщик Пинг Флойд. Другой страстью Ника, кроме барабанов, являются автогонки. Он успешно выступал в качестве гонщика как на старинных, так и на современных автомобилях и принимал участие в пяти 24-часовых гонках Ле-Ман. В 1998 году совместно с Марком Хейлсом он написал книгу «Into the Red», посвященную 21 автомобилю, Из его коллекции классических спортивных и гоночных машин. Ник также широко публиковался в различных изданиях Tatler, Ritz, Ampersand, Independent, «Автоспорт», Classic Cars, Redline и Cars for the Connoisseur. Филипп Дотт, автор и редактор, специализирующийся на музыке и поп-культуре. Он был соредактором книг. «The Rolling Stones», «Жизнь в дороге» и при участии Чарли Уотса и Доры Левенштейн. Итак, «The Rolling Stones» он также является автором книги «Рока». Глава первая. Времена политеха. Лишь по прошествии большей части первого полугодия нашего с ним обучения в институте, Роджер Уоттерс С ней зашел до разговора со мной. Однажды днем, пока я пытался отрешиться от перешептывания сорока других студентов нашей группы и сосредоточиться на лежащем передо мной чертеже, длинная, легко узнаваемая тень Роджера упала на мой кульман. Хотя до той поры Роджер старательно игнорировал мое существование, теперь наконец-то распознал во мне родственную музыкальную душу, запертую в теле начинающего архитектора. Звездное перекрестие путей Девы и Водолея уже предопределило нашу судьбу, заставляя Роджера искать способ объединить наши умы ради великой творческой авантюры. Нет, нет, нет. Постараюсь вести домыслы к минимуму. На самом деле Роджер соизволил приблизиться ко мне по одной единственной причине. Он хотел позаимствовать мою машину. Вышеупомянутым транспортным средством являлся Остин Севен 1900 тридцатого года выпуска, так называемый «корешок», который я приобрел за двадцать фунтов стерлингов. Большинство других тинейджеров того времени наверняка выбрали бы что-то более практичное, наподобие Морриса «Тысяча Тревеллера». Но моему отцу случилось разбудить в моем сердце любовь к старым машинам, потому я и купил именно этот автомобиль. С помощью отца я научился заставлять корешок работать. Однако Роджер, должно быть, находился в отчаянном положении, раз он захотел, чтобы я одолжил ему эту машину. Крейсерская скорость Остина была столь мала, что однажды мне пришлось подбросить одного голосующего из чистого недоразумения. Я ехал так медленно, что парень подумал, будто я останавливаюсь, чтобы его подвести. Я сказал Роджеру, что машина сейчас неисправна, однако не это была истинной причиной отказа. На самом деле мне не хотелось отдавать корешок в чужие руки, к тому же Роджер показался мне довольно угрожающим типом. Когда в тот же день Роджер заприметил меня за рулем Остина, у него появилась первая возможность по достоинству оценить мое умение балансировать между двуличностью и дипломатичностью. Незадолго до этого Роджер подошел к Рику Райту, который тоже учился в нашей группе, и попросил у него сигарету, на что тот ответил категорическим отказом. Так Роджер узнал поистине легендарную щедрость Рика. Эти первые бытовые, почти случайные контакты весной 1963 года уже заложили основы тех отношений, которые мы все последующие годы терпели и которыми наслаждались. Группа Пинг Флойд» возникла из двух частично пересекавшейся компанией. Одна сложилась в Кембридже, откуда были родом Роджер, Сид Барретт, Дэвид Гилмор и множество людей будущего окружения Флойд. Другая, Роджер, Рик и я сам, образовалась в течение первого года учебы на факультете архитектуры в Политехническом институте на Риджент-стрит. Именно отсюда берут начало мои собственные воспоминания о нашей общей истории. Ко времени поступления в политех с той поры весьма пафосно переименованный в Вестминстерский университет, я уже успел попробовать себя в качестве барабанщика. Институт тогда базировался на Литл Тичфилд-Стрит, совсем неподалеку от Оксфорд-Стрит в самом центре Вест-Энда. Уже тогда здание политеха выглядело реликтом отжившей эпохи. Деревянная панельная обшивка навевала воспоминания о старинных средних школах гигантских размеров. Насколько я помню, в самом здании не имелось никаких удобств. Там можно было разве что чаю попить, зато политех, расположенный в самом сердце промышленной торговой зоны между Грейт Тичфилд и Грейт Портленд Стрит, окружали кафе, где до середины дня подавали яичницу, сосиски и картофель фри, а в обед бифштекс, пирог с почками и пудинг с вареньем. Архитектурный факультет делил здание с другими родственными факультетами по смежным дисциплинам и имел хорошую репутацию. Там по-прежнему царил в высшей степени консервативный подход к обучению. Так на лекциях по истории архитектуры лектор изображал на доске безукоризненный архитектурный план Карнака, который нам предлагалось скопировать точно так же, как это проделывалось все предыдущие тридцать лет. Впрочем, в то время институт практиковал приглашение внештатных лекторов и предоставлял трибуну некоторым пришлым архитекторам, находившимся на передовой линии авангарда, включая Элдреда Эванса, Нормана Фостера и Ричарда Роджерса. На факультете следили за новейшими тенденциями. Лично я попал в архитектуру случайно. Предмет определенно меня интересовал, но с точки зрения карьеры привлекал меня особенно. Я не сомневался, что профессия архитектора может прокормить не хуже любого другого занятия. Однако, с другой стороны, большую часть времени, проведенного в институте, я грезил о том, как стану музыкантом. Впрочем, поначалу пределом моих подростковых мечтаний было получение водительских прав. Несмотря на нехватку у меня рвения, я все же получил неплохое общее образование. Факультет предлагал широкий спектр дисциплин, включая изобразительное искусство, графику и технологию. Пожалуй, это объясняет, почему все мы, Роджер, Рик и я сам, в той или иной мере увлекались технологией и визуальными эффектами. Позднее мы вникали во все, начиная от сооружения осветительных «вышек» до работы над художественным оформлением конверта-пластинки, а также над студийным и сценическим дизайном. Благодаря нашему архитектурному образованию мы могли почти на равных участвовать в работе с настоящими профессионалами. Тем, кого интересуют более тонкие связи, могу сказать, что интерес к смеси технического и визуального я, скорее всего, унаследовал от отца Билла Мейсона, режиссера документальных фильмов. Когда мне стукнуло года два, он получил работу в киносъемочной группе компании Shell и из Бирмингемского пригорода Эджбастона где я родился, мы переехали в Северный Лондон, где сформировалась моя личность. Хотя мой отец был не особенным меломаном, музыка определенно его интересовала, особенно когда она касалась какого-то из его фильмов. Он мог проявлять нешуточную страсть к самым разным жанрам, от ямайских оркестров до струнных ансамблей, джаза или безумных электрических коллажей Рона Гиссина. Отец также интересовался звукозаписывающей аппаратурой, С сериозаписями, звуковыми эффектами и гоночными автомобилями. Все эти увлечения я от него унаследовал. Внутри моей семьи существовал, однако, и некоторый намек на музыкальную наследственность. Мой дедушка по материнской линии Уолтер Кершоу играл в банджо-ансамбле вместе с четырьмя своими братьями. Одна их вещица под названием «Большой парадный марш» даже была опубликована — Моя матушка Салли была серьезной пианисткой. В ее репертуар входила на непредельно политически некорректная вещь Дебюси под названием «Кукольный кекок». Кекок — танец американских негров, вошедший в моду в Европе в начале XX века. Наша домашняя подборка пластинок на 78 оборотов отличалась еще большей эклектичностью. Классические пьесы, песни коммунистических рабочих в исполнении хора Красной Армии, пикник плюшевых мишек и смеющийся полисмен. Несомненно, следы этих влияний вполне могут обнаруживаться в нашей музыке, но я оставлю их поиски кому-нибудь более энергичному. Честно сказать, я пытался осилить пианино и скрипку, однако оба эти инструменты не сумели раскрыть во мне музыкальные таланты и были заброшены. Признаюсь также в своем загадочном влечении к балладе Дэйви Кроккета в исполнении Фесса Паркера. Этот сингл был выпущен в Британии в 1956 году. Даже в те времена отчетливо прослеживалась нечестивая связь между музыкой и торговлей, потому что вскоре я уже щеголял изящной шапочкой из искусственного меха под енота, украшенной пушистым хвостом. В фильме о защитнике Аламо Дэви Крокетти, главный герой, роль которого сыграл фэс Паркер, носил енотовую шапку. Должно быть мне стукнуло лет 12, когда в мое сознание впервые вторглась рок-музыка. Помню, как я терпеливо пережидал разглагольствование хороса Батчелора о системе оценок на радио Люксембург, надеюсь услышать записи рок-н-ролла. В марте 1956 года я помог песне Билла Хейли «See you later, Alligator» попасть в первую десятку британских чертов, купив эту пластинку в местном магазине электротоваров. Позднее, в тот же год, я потратился на «Don't be cruel» Элвиса Пресли.